«Господи, да что же это такое на свете делается? Что за время настало? Ведь это жить нельзя, и уйти ей от них некуда, потому тут единственный кусок ее хлеба. Некуда, разве в одну только могилу?» Получив наводку, ублаготворенный урядник удалился, но спустя около недели появился опять у Тамары. «Вы зачем? Что скажете?» «Да все насчет же подозрительности, подзирать приказано». «Опять?» «Все непременно-с...» «Приказано наведываться каждый раз, что бываю в пропоиском, и доносить. Что делать, служба-с?» И каждый раз урядник получал от нее на сороковку, а случались эти его наветки почти каждую неделю, так что сороковки стали наконец ложиться на ее 8 месячный бюджет весьма чувствительным бременем. Но избавиться от них не было возможности, или иначе приходилось выносить у себя в комнате его упорно-молчаливое и продолжительное присутствие, и дышать воздухом, отравленным его табачищем, луком и севушным перегаром. Какое, однако, мелкое мщение, думалось при этом девушке, невольно вспоминавшей об Агрономском и Охременке. Одиночество ее становилось между тем все тяжелее. Хоть бы душу с кем отвести, вылить всю накопившуюся в ней горечь и злобу перед живым человеком, все же казалось ей легче бы стало от этого. Хоть побронить бы этих негодяев, рассказать добрым людям, каковы они, И то уже было бы утешением. А может быть, нашлись бы добрые души, которые приняли бы в ней участие, дали бы какой-нибудь практический совет, как ей избавиться от этой каторги, помогли бы ей своим содействием. Но никого такого нет поблизости. Недаром же это медвежий угол. К приходскому священнику разве? И то, правда, почему бы нет? Может быть, и в нем она встретит такую же отзывчивость, как некогда в отце Макарии и отце Никандре. И вот в одно из воскресений Порядила она себе под воду и поехала к обедне. Но и тут постигло ее с первого же шага некоторое разочарование. Священник, человек еще молодой, но служит не так истово, как отец Никандр, и уж совсем не так благоговейно и умилительно, как отец Макарий, а как-то ординарно, точно бы торопится сбыть поскорее свою повинность. Представясь ему после обедни на паперте в качестве учительницы пропойской школы, она встретила с его стороны взгляд, исполненный какого-то недоверчивого удивления и любопытства. И с как-то озадаченно проговорил он. Вот как, не ожидал. а чего же не ожидали, батюшка? Я, напротив, очень желала познакомиться с вами и с вашим семейством. Благодарю покорно, — приподнял он с поклоном свою шляпу. Но все же странно, что и с пропойской. Да-да, не ожидал. Хм, скажите, пожалуйста. То есть, что же вам странно, батюшка? в недоумении спросила Тамара, начиная уже несколько смущаться всеми этими словами. «Мне-то...» «Да то и странно, что в пропоиск могли назначить особу вашего пола». «Не ожидал». «За что ж это вас так-то?» Тамара объяснила, что сделано это по распоряжению нового инспектора. «А, так, ну это другое дело. А то я подумал было, извините того, потому у нас ни разу еще не случалось, чтобы дамский пол по учебному сословию в пропоиск посылали». «Значит, поднять желают школу. Что ж, это хорошо, не мешает». И как-то помявшись, точно бы раздумывая в нерешительности, сделать ли, не сделать ли ему чего-то, он, наконец, решился, была не была, и пригласил Тамару зайти к себе. Но сделал это, словно бы только приличие ради, а не от сердца. «Может быть, зайти ко мне пожелаете? Что ж, милости прошу, с супругой познакомитесь». Зашла и познакомилась, но супруга ей не понравилась стриженная, желтая, и все папироски одну за другую палит на отмаш, сидя с поджатой под себя ногою. А главное, держала она себя с гостей больно уж натянута, точно бы на настороже, недоброжелательно как-то оглядывая искосы ее прическу и безукоризненно сшитое, ловко сидящее на ней платье, и глядела на нее все время с таким подозрительным выражением, которое чуть не говорило, и на кой черт тебя принесла сюда нелегкая, чего тебе от нас надо? Невольно чувствуя это и желая оправдать перед нее свой визит, Тамара заговорила с батюшкой, что ученики ее нуждаются в преподавании им закона Божия, и что поэтому она нарочно приехала, между прочим, и за тем, чтобы условиться с ним, по каким дням и в какие часы предполагает он посещать ее школу. Но за мужа своего ответила ей супруга, а сам батюшка только улыбался, потирая себе руки, с каким-то не то смущенным, не то извиняющимся видом, да переминался с ноги на ногу, Все время не присев даже ни разу. Очевидно, в этом доме царицей была сама матушка, и грозную притом царицей. Школу? как-то нараспев и подфыркивая, переспросила она: Да позвольте, с чего же это станет он убиваться, когда земство всего по 30 копеек за годовой час предлагает? Было по бы за чего время и труд свой тратить.